Глава пятая. Дата нашествия определена. Большой совет готовит план сопротивления. Друзья мои, рискну сообщить при неприятной известии перед обедом. Денначу старался говорить так, чтобы не с места в карьер, чтобы дать людям немного адаптироваться, но у него это плохо получалось. Высадка марсиан на Земле произойдет в течение... Ближайших нескольких дней. Дэнночу знал точную дату. Он не успел переговорить со Стрельбицким до начала совещания, но интуитивно чувствовал, не следует называть день. Денно обладал удивительным геном осторожности. Что именно может случиться, не знал, но чувствовал, чего точно делать не следует. Особенно, когда в студии витает атмосфера недоверия. Хотя... Большая ее часть, как ни странно, улетучилась вслед за Иваном Тургой. «Ракеты приземлятся на нашем космодроме. Сколько им потребуется времени на запуск систем неизвестно. Нам предстоит все разузнать, рассчитать и вовремя принять меры, подготовиться к возможным сценариям атаки». Члены Совета постепенно выходили из ступора. Лохматый Люсьен Жерар вдруг начал лихорадочно записывать какие-то формулы на листе бумаги. Физик Мафусаил откусил от своего яблока и глубоко задумался. — Как интересно я могу подготовиться? — спросил волонтер Жора. — Ну, давайте все соберемся на космодроме, вдохнем поглубже и станем сдувать ракеты, не давая им приземлиться. — Не надо ерничать, мой дорогой! — проговорил генерал Бережнов. «Дэнно Чу, эх, вероятнее всего, намекает на то, что надо выставить на космодроме орудие поражения, которое сейчас в отличном рабочем состоянии, открыть огонь по космолётам. Два варианта. Либо они развернутся и улетят, испугавшись доисторических пуль, либо рассыплются в прах». «Они что, решили троллить эту ситуацию? Час от часу не легче?» — недоумевал про себя Дэнно Чу. «Друзья мои, кажется, здесь...» ни на йоту нет повода для словоблудия. Я, конечно, не психолог, но предполагаю, что вы испугались и так пытаетесь разрядиться. Но теперь я прошу всех собраться с мыслями и выслушать мое предложение». «Слишком много людей», — размышлял в этот момент Стрельбицкий. Глядя на Анну, Алексея и Дюжина, он вдруг почувствовал, что они думают то же самое. «Для решения проблемы здесь слишком много лишних». «Как жаль, что для решения вопроса нужны все эти люди», — думал Дюжин. «Мы давно варимся в этой проблеме, возможно, что-то упускаем. Люди сторонних профессий, задействованные во власти или в общественных делах, должны, по идее, подсказать, где мы ошибаемся. Это традиционная необходимость. Но ради этого выслушивать весь бред, создавать для них комфортные условия, атмосферу, обстановку. Есть традиции, которые иногда очень усложняют дело». «Чёрт!» Алексей сидел, обхватив руками плечи, словно защищаясь от толпы. Прошло несколько лет после Третьей мировой. Люди становятся все более узкими профессионалами. Хотя, казалось бы, чем меньше людей на Земле, тем их навыки и образование должно быть шире, охватывать несколько областей. А тут, чуть что выбивается из их привычной картины жизни и рода деятельности, они теряются и не в состоянии адекватно реагировать. А Дюжин все так же странно смотрит на Анну. Не нравится мне его взгляд. Ох, как не нравится!» «Так вот», — продолжил Дэнно Чу. Вдруг его интонации стали очень резкими, выражение лица жестким. «Я вам не родственник, ни сват, ни брат. Не собираюсь брать вас за руку и отводить в бомбоубежище. «Мы здесь на равных. Работаем для того, чтобы на Земле сохранилась та жизнь и тот порядок, который удалось сформировать после Третьей мировой, и который, думаю, нас вполне устраивают. Не буду напоминать, какими трудами это сделано. Вы прекрасно осведомлены». «Да что вы от нас хотите? Давайте задачу. Я могу сделать вам любую карту», — попытался перебить топограф. «Хорошо. Давайте обсудим химическую атаку на этих э, пришельцев». «Не хотите их перестрелять? Давайте отравим!» — пробурчал Жерар. «Остановитесь! Прошу вас!» Денначу, с трудом сдерживал ярость. «Вы понимаете, что происходит?» «Да что вы от нас хотите? Мы пришли сюда, согласны оставаться тут две недели неизвестно зачем!» Стрельбицкий поднял руки. «Предлагаю прерваться часа на два. Я вижу, все устали». «Два часа погоды не сделают. Надеюсь, вы пообедаете, разговор станет более продуктивным». Завозили стульями. Из зала выходили молча. Хороший обед с супом и свежим хлебом — действенное решение. Хоть так сгладить углы. Взяв тарелки, Стрельбицкий, Анна, Алексей, Дюжин и Денначу сели за один стол. Молча ели дымящийся рассольник, отламывая хлеб, подбирая даже крошки. После войны... Люди долго питались консервами из старых запасов, быстро растворимыми кашами, бульонами из кубиков. Настоящая домашняя еда появилась не так давно и ценилась на вес золота. Первым заговорил Стрельбицкий. «Ну что? Говори. Какого числа?» «Через пять дней». Анна и Алексей одновременно тихо вскрикнули. «Невозможно, Перелет занимает не меньше двух недель». «Возможно». Дэн ночью облизал ложку и вытер салфеткой усы. «Фридрих, знаете такого?» «Да, программист». Я сам его нанимал. Он на Марсе развернулся по полной. Но нет такой программы, которая сократит время перелета. Зато есть такая программа, которая раскрывает новые возможности космического пространства. Он вычислил кротовые норы, слышали?» Это миф. Году-два назад про них говорили, оказалось, пустая трата денег и сил. Не миф. Фридрих подтвердил своими расчетами, кротовые норы открываются в определенные промежутки времени, на определенных расстояниях от планет. Поэтому трудно доказать их существование. Потом закрываются и открываются снова в другое время, в другом месте. Он создал программу, вычисляющую время и место открытых кротовых нор. Сейчас одна из них открыта. Через нее полетят специально адаптированные космолеты. Эксперимент. Но шеф рискнет. Через пять дней они будут здесь. «Так, что мы имеем?» Стрельбицкий откинулся на стуле и поправил очки. Огромный технологически отлаженный механизм. При перелете он может быть поврежден. В кротовых норах все может случиться, но на это рассчитывать глупо. Шеф продумает все до деталей. В таких вопросах он гений. Значит, у нас два варианта. Первый выкатывать доисторические пулеметы и ликвидировать ракеты со всем содержимым в момент посадки. Здесь много минусов. Главное, мы уничтожим труд лучших умов планеты Земля. Да-да, я не оговорился. Именно Земля. Кроме того, спустим в никуда прорву денег, вложенную в технологии. Во-вторых, по межпланетной конвенции мы не имеем права открывать огонь по объектам, не выказавшим прямую агрессию. Не думаю, что в такой ситуации нужно думать о конвенции. Прямая угроза есть, она озвучена, пусть и не открыта. Дэнночу пытался сохранять равновесие. Стрельбицкий предпочел пропустить мимо ушей замечания сыщика и закончил. Остается единственный вариант — действовать по ситуации. Угроза возникнет и станет явной в том случае, если мы дадим марсианам возможность высадиться и начать реализовывать поставленные шефом задачи. Главный вопрос в том, как пресечь их действия, если возможности использовать оружие у нас не будет. В нашем распоряжении информация. Дэнночу разгладил усы. О подземных лабиринтах, в которых подключенные компьютеры ждут цифру. Об институте человеческих ресурсов, который в любой момент может выпустить необходимое количество специалистов той или иной области. О программах, которые прилетят с Марса и заставят этот механизм работать по усмотрению шефа. Превращая нас в часть этого механизма, а не те, которые под руководством Джоан в любой момент заработают в интересах марсианского нашествия. На мой взгляд, мы должны продумать план, который поможет разорвать цепочку этих действий и сделать невозможным запуск программы Шефа в принципе. Как это сделать? Думаем. Правильно. Ликвидировать цифровой сигнал. Почти одновременно приглушенно вскрикнули все сидящие за столом. Я пригласил сегодня во второй половине дня четверых исключительно одаренных малых.